Выбор вуза. На протяжении учебного года я постоянно задумывался над выбором учебного заведения, куда буду поступать. Другие города даже не рассматривал, так как в Ленинграде есть жильё, тётя пока не гонит, и учебные заведения есть соответствующего профиля. Ленинградский электротехнический институт имени Ленина и электротехнический институт связи имени Бонч-Бруевича. Но я все же хочу быть ближе к будущей компьютеризации мира и планирую стать хорошим специалистом в этой области. Компьютер — это вычислительное устройство в первую очередь. Но с ним работают программисты, электронщики, системные администраторы, техники и прочие специалисты. А в недалеком будущем появятся графические дизайнеры и другие узкие специалисты. Причем программист может не знать, как работает компьютер. а СИС-админ не понимает языка программирования. Сам в будущем столкнулся с тем, что преподавательница информатики в нескольких школах гор города, редкая профессия была, не знала, как достать файлы с ценной информацией из глюкнутого жесткого диска и не могла восстановить локальную сеть. Может, мне надо на физико-математический факультет университета? Но даже программисты разделяются на системных программистов, кто создаёт задачи, заказы и кодировщиков, способных набирать коды с огромной скоростью. Вспомнив алгебру и начало анализа Колмогорова, передёргиваюсь. Это не моё. Программирование научусь писать и без заумной математики. Какие там языки были? Алгол, Бейсик, С++, Фортран и многие другие. Несколько раз сетовал на несовершенство человеческой памяти, так как не помню, какие языки программирования сейчас используются в мире и тем более в СССР. Помню, из чего состоит компьютер будущего, но из каких материалов сделаны комплектующие и как я могу подтолкнуть технический прогресс, не представляю. Как же легко получалось у других книжных попаданцев. Вероятно, мне ближе всё-таки электротехника или электроника. Надо подумать над выбором факультета. Также важно наличие в институте военной кафедры. Мне не хочется терять 2 года на бесполезную службу в армии. Лучше всего после окончания военной кафедры оттрубить на трёхмесячных военных сборах и получить заветную корочку офицера запаса или 1 год на срочно פרוдурковать. Чем в фортупее с погонами офицера 2 года мучился с дебилами командирами и дембелями. Из будущего помню, как называли строевые офицеры двухгодичников, офицеров после военной кафедры гражданского института. Двухгодичники, так как они сами требовали контроля наряду с солдатами срочной службы. Курица не птица, двухгодичник не офицер бытовало мнение среди кадровых военных. Однако были среди них нормальные ребята, не уступавшие кадровым военным. Могли приложить не ради его солдата крепким словом или кулаком. С такими жалко было расставаться через пару лет совместной службы. Один долгодичник, оставшись на службе, дослужил до должности начальника генерального штаба РФ. Сядело той весной на день открытых дверей лети и узнал, что они выпускают специалистов для кораблестроения. Конечно, научная и материальная база института впечатляла, и по советским меркам современная. Но кораблестроение, где компьютеры и энергетические установки корабля? Нет. Мне надо искать другое учебное заведение с факультетом, где выпускают инженеров-программистов. Все мои ленинградские знакомые уже давно определились. Наташка собралась поступать на юридический факультет университета. Вова, естественно, на математической, и его ждут там с нетерпением как математического гения. Эдди, как и в первой моей памяти, собрался в Общегосковое училище в Петергофе, так как его отец имеет связи там. Поэтому мой друг не переживает за свои посредственные знания. А конкурс в знаменитое училище не маленький, на уровне самых престижных вузов страны. Его Ленка особо не заморачивается с выбором, рассчитывая выйти замуж за друга и, по ее словам, будет поступать в медицинское училище на фельдшера. С этой профессией она явно будет востребована в дальнем гарнизоне, если не разведутся. Ленке, моей подружке, еще год учится в ПТУ на часовщика. Земляк Андрей уже заканчивает свою ПТУ и вскоре пойдет работать до армии на судостроительный завод. Гулька ждёт моего выбора, так как планирует учиться вместе со мной. Мне кажется, что у неё есть способности к преподаванию и воспитанию детей, и ей лучше поступать в педагогический институт. В Ленинграде есть университет или институт Герцена. Планирую поговорить с ней, когда встретимся, так как считаю, что надо заниматься делом, которое нравится. Детей она любит и легко находит общий язык. А опыт есть от общения со своим равным младшей сестрой и терпения от него невыносимого шума и детских проказ, что проявила в вагоне с цыганятами.